но представляется более резонным отождествление их с венецианцами. Что касается династических связей, по крайней мере у двух русских князей были померанские жены, а у трех померанских князей русские жены. Третье. Русь и Скандинавия. Скандинавские народы, сейчас считаются, и это справедливо, частью западного мира. Поэтому с современной точки зрения было бы логичным рассматривать скандинавско-русские взаимоотношения под заголовком «Русь и Запад». Смотрите следующую главку. И все же, конечно, более удобно рассматривать Скандинавию отдельно, поскольку с точки зрения истории и культуры в период раннего Средневековья, она была особым миром, скорее мостом между Востоком и Западом, нежели частью того и другого. Действительно, в эпоху викингов скандинавы не только разоряли множество восточных и западных земель своими постоянными набегами, но и устанавливали контроль над определенными территориями как на Балтийском, так и на Северном морях, не говоря уже об их экспансии, в Средиземном море и в Причерноморье. С точки зрения культуры, скандинавские народы долгое время оставались за чертой римской церкви. Хотя скандинавский апостол святой Ансгарий начал проповедовать христианство в Дании и Швеции в X веке, лишь в конце 11 века церковь получила в Дании реальное развитие а ее права и привилегии формально были установлены там не раньше 1162 года. В Швеции старое языческое святилище в Упсоли было разрушено в конце XI века. В 1248 году окончательно была установлена церковная иерархия и утвержден целебат духовенства. В Норвегии первым королем, сделавшим попытку христианизировать страну, был Хакан Добрый, 936-960 годы, сам принявший крещение в Англии. Ни он, ни его ближайшие наследники не смогли довести до конца религиозную реформу. Привилегии церкви были окончательно утверждены в Норвегии в 1147 году. С точки зрения социальной, в Норвегии и Швеции, в отличие от Франции и Западной Германии, не было рабства. Оно не было введено и в Дании до XVI века, поэтому крестьяне в Скандинавии оставались свободными в киевский период и на протяжении всех средних веков. Политически, опять же, в отличие от Запада, особой важностью обладало собрание свободных людей Тинк исполнявшие административную и судебную роли в скандинавских странах, по крайней мере, до XII века. Ранний период скандинавско-русских отношений был рассмотрен в предыдущем томе этого труда. Древняя Русь, главы 7 и 8. Смотрите также Бромберг, заметки по вопросам ранней истории Руси и Востока Европы. Том 2. К вопросу о происхождении имени Русь. Новоселье, номер 21, 1945 год, страницы 96-98. Как мы знаем, со скандинавами было непосредственно связано начало образования русского каганата, а затем и киевского княжества. Однако нам следует ясно разграничивать различные стадии скандинавской экспансии на Руси, и здесь к месту краткий очерк последовательности этих стадий. Шведы, которые, очевидно, первыми пришли и проникли на юг Руси еще в VIII веке, смешались с местными антославянскими племенами, заимствовав у коренного населения само имя Русь. Датчане и норвежцы представителями которых были Рюрик и Олег, пришли во второй половине IX века и незамедлительно смешались со шведскими русами. Смотрите «Древняя Русь», главы 7 и 8.